Женитьба. Женитьба на юной дочери покойного бургомистра города Лейвардена, представителя богатого и благородного семейства Румбартос Иван Элленбюрха, укрепила положение художника и в аристократическом обществе. Несмотря на своё сиротство и многочисленных родственников, Саския получила богатое приданное — 40 тысяч флоринов, доходы от которого могли сделать жизнь молодожёнов безбедной и обеспеченной. Как и многие голландские девушки, Саския умела читать и писать. Хронология жизни этого периода такова. 1634 год, 22 июля. Рембрандт и Саския регистрируют свои отношения во Фризе, откуда ведёт происхождение семейство невесты. Отныне они муж и жена. Известный портрет этого периода — портрет Саскии в шляпе, 1633 год картинная галерея старых мастеров. Дрезден. Портрет соски в шляпе был написан незадолго до брака. Кисти Рембрандта стремительно. Мазки плотно, пастозно ложатся на узорах тканей и аксессуаров и бережно лепит рельеф лица. Тёплое золото света падает лишь на часть головы и фигуры, погружая всё остальное в полумрак. Полутень от полей шляпы на верхней части лица и яркий свет на нижней, создают ощущение удивительной смеси, непосредственности и театральности. На рисунке «Саския в соломенной шляпе», сделанном серебряным карандашом, сохранилась запись. «Здесь изображена моя жена в возрасте 21 года на третий день после нашего обручения, 8 июня 1633 года». Портрет «Саскии», 1634 год, Государственный институт искусств, Кассель, Германии. Не богиня, а благородная дама в роскошном наряде, в мехах, бархате, драгоценным надплечья, берете с пушистым широким пером. Такова здесь любимая Рембранта. У неё чеканный профиль, достойный медального аверса и мягкий взгляд человека, прислушивающегося к своей внутренней музыке. Рембрандт любил изображать свою жену. Следующая работа художника автопортрет с на коленях. 1634 год. Картинная галерея старых мастеров. Дрезден. Бравым воякой, весёлым кутилой, балагуром и счастливым дамским любезником. Таким предстаёт перед зрителем Рембрандт на автопортрите «Саские на коленях» в счастливейший период своей жизни после женитьбы на любимой. Ей только 21. Ему ещё и нет 30. И жизнь пока безоблачна. Его имя и искусство на взлёте известности и успеха. За всё это и поднят бокал с вином. А сам Рембрандт и Саския в роскошных одеждах по моде прошлого 16 века. Обернувшись от стола, на котором покоится серебряное блюдо с павлином, символом тщеславия, приглашают зрителя поучаствовать в их празднике. В понятиях же 17 века полотно проникнуто не только весельем, но и дерзким вызовом. Саския в костюме пастушки, 1635 год. Национальная галерея Лондон. Трудно согласиться с общепринятым названием полотна, ибо и здесь Саския предстаёт не обычной участницей пасторали, а скорее королевой, властительницей природы. Она не менее величественна, чем на другой картине, в которой выступает в роли державной героини, Артемисия или Сафонизба, и напоминает флору. Но если эрмитажная флора Саския — юное и застенчивое создание, то спустя год это само воплощение победной женственности. Артемисия, 1634 год, Прада, Мадрид. Исследователи разошлись во мнении относительно главной героини этой картины Рембрандта. Она получила имя Артемисии, сестры и супруги царя Мавсола, повелителя Карии. чьи гробницы мы сегодня обязаны понятию Мавзолей, но и сафонизбы, по приказу мужа, готовы идти на смерть сафонизма, принимающая яд. Так или иначе, не возникает сомнения, что перед нами царица. В пользу Артемисии чашу весов исследователей склоняет и модель картины — любимая жена художника. Ведь представлен эпизод, демонстрирующий супружескую преданность и верность. Артемисия показана рядом с кубком, куда помещен прах Мавсола. Приверженность к тенебризму — преобладание тёмных красок над светлыми, увлечение светотенью и яркими световыми контрастами, проявленное ещё в Лейденский период к середине 1630-х годов, достигает в рембрандтовском творчестве особой утончённости. Здесь нет чётких, резких контуров границ света и тени. Вокруг центральной фигуры существует особая нежная и дымчатая аура. Миневра, 1635 год. Частные собрания. Это полотно, ранее находившееся в частных собраниях и не раз продававшееся на аукционах, было вновь выставлено на торги в Стокгольме 16 сентября 2004 года. Стартовая цена, ошеломляющие 340 миллионов шведских крон. Это одна из самых больших сумм, которую когда-либо запрашивали за произведение знаменитого голландского живописца. Ещё несколько лет назад картину оценивали вдвое дешевле, Однако после тщательной реставрации стоимость полотна резко возросла.